Глава 6. Окрестности Мейнпорта. 8 октября 1923 года. ООК. Все еще утро. Патрульные числом трое при нашем появлении заметно напряглись, хотя, казалось бы, какая от нас угроза. Мы на обычном, но почти невооруженном, в данный конкретный момент это утверждение вполне соответствовало действительности, траке, а не при полном параде, да еще и на легком пулеметном броневике. И нате вам! Как по команде перестали заниматься своими делами, синхронно опустили лапы на штурмовые винтовки, висящие на правом плече. Впрочем, в броневик никто не полез, из чего я сделал вывод, что не такие уж мои страшные. Подозрительные, да, но не страшные. И это радовало, поскольку существовала ненулевая вероятность разойтись краями без смертоубийства. Ну да, терять мне уже нечего, путь в мейнпорт отныне навсегда заказан. Вернее, со стороны корпорации вряд ли кто-то станет сопротивляться моему визиту, Вот только закончится он предельно плачевно. Для меня, естественно. Повяжут, бросят в секретную тюрьму и заставят батрачить на грубиянов. И теперь уже точно за бесплатно потому что сраба и кормежки хватит. Скудные, чтобы просто копыты не отбросил. Чего это я брюжу и ною? Да от нервов, скорее всего. Это вон Вовь хорошо. Свалил из конвоя на вполне законных основаниях да присоединился к приятелю в вылазке в саванну. Пока дело не дойдет до прямого столкновения с корпами, Вова, по сути, ничего предосудительного не совершил. Никого не бил, никого не связывал, то есть сознательно не ограничивал свободу. И никого не прятал, дабы усугубить он и свободы ограничения. По сравнению со мной чисто ангелочек. С рожками, ага. Правда, не грузись Будто, прочитав мои мысли, подбодрил меня напарник. Прорвемся. И давай вот тут тормозни, ближе надо. Ребята наверняка на нервах. Вон проводка из капота торчит. Сломались, эвакуацию ждут. Вот это больше всего и напрягает, — буркнул я. Сами на нервах, так что знаю, о чем говорю. Не до такой степени, — помотал головой Вова. Ближний радиус, направлений тихое, максимум кошаков опасаются. А для всех людей они в первую очередь власти только потом добыча. Сам понимаешь, когда гонки нет, то только местные шарятся типа нас. Да я уже ни в чем не уверен, Вов. Понимаю. Все, тормози. Тормози так тормози. У меня не заржавеет. Тем более есть вариант достать из-под сидения реплику калаша поднатовский, он же корпоративный боеприпас 5,56 на 45. Изначально-то я на российский 7,62 на 39 рассчитывал, но в мейн цены на него очень уж кусались, так что пришлось ограничиться более распространенным вариантом. Ну и ладно, зато мой калаш со складным прикладом и снаряжен бубном на 75 патронов, чем не САУ, кстати, патрульный уж точно за глаза. Все трое, включая замурзанного водилу, который до нашего появления пытался хоть что-нибудь сделать с силовой установкой, как на ладони. Пара-тройка очередей, контроль, дело нескольких секунд. И это даже с моим умением, вернее отсутствием такового и при стрельбе с рук без упора, потому что приклад откинуть тупо не успею. «Привет, Стиви!» — тем временем радостно заорал, высунувшись из окна Вова. И когда только успел стекло опустить, спрашивает мало того, пивной бутылкой отсультовал последние судя по оживившимся рожам патрульных, сильный ход. «Привет, Влад», — присмотрелся к гостю Стиви, как оказалось, командир экипажа. «Проблемы?» — осведомился мой напарник, причем таким тоном, что ни у кого не должно было остаться ни малейшего сомнения, что уж он-то с любыми траблами в два счета разберется. «Помочь? У меня напарник техника из отдела реинжиниринга и современных технологий. Собаку съел на электронике и на траках. «О, видели?» — показал он бутылкой себе за спину. Сам эту банду отгрохал. — Да не, — отмахнулся Стиви, жестом велел нам подъехать поближе. — Что, кстати, я с удовольствием и проделал. Надоело слушать ор. У конвойщиков, хоть и бывших хоть действующего, глотки луженые. — С базой обещали помочь через полчасика, — пояснил Стиви, когда я чуть не наехал ему на ногу правым передним твилом. — А тому хоть быхны, что характерно. Да и не починить нас в полевых условиях. Ни в одной техничке нужного оборудования попросту нет. «А что такое?» — проявил вполне естественное любопытство Вова. «Да батарейка известным местом накрылась», — вместо Стиви высказался водила. Видимо, накипело, потому что он проигнорировал зверский взгляд начальника и продолжил изливать душу. «Говорил же и не раз. Сдохнет, как есть сдохнет, ты в самый неподходящий момент. И что?» «И что?» — заломил бровь Вова. «И то, сдохла!» «Мля...» — поддержал несчастного спеца Сигизмунт, так и торчавший на коленках у Вовы. Причем хорошо так поддержал. Все трое чуть не подпрыгнули от неожиданности и столь же синхронно за автоматы схватились. Ладно, начальничка их, Стиви, то есть в окошко заглянул, наткнулся на желтые кошачьи зыркалки и облегченно хохотнул, подав подчиненным знак «Расслабиться». Ну и для надежности цикнул на водилу. «Хорош же ныть, Барри. Сам же знаешь, в каких условиях крайнюю неделю работаем. «Тут бы свежая батарейка накрылась». «Мля...» Точно, котик!» — прицелился указательным пальцем в зиге командир патруля. «Я с тобой полностью согласен. Где ж ты видано по три выезда в день? как эту техника выдержит?» «А нам от этого легче, что ли?» — в сердца грохнул капотом водитель. «И сиди теперь, жди у моря погоды». «Вот сиди и жди», — припечатал Стиви. «И нефиг перед посторонними, да еще и гражданскими позориться». Да ладно с кем не бывает. Примирительно пожал плечами мой напарник. У нас в, вон, в конвое тоже аж двое посреди маршрута. Эм, ну вы поняли. У вас в конвое хоть есть кому на буксир взять, поморщился командир патруля. А мы тут одни, посреди саванны. А начальству похрен. Мля, пррррр, фрррр. Ну давайте, пацаны, хотя бы поддержим вас морально, оценил чужое горе и Вова. Интересно, каким же то образом? Невесело ухмыльнулся конвойщик. «Да элементарно!» — просиял Вова. «Мы не станем вас грабить!» «Серьезно?» — полупрезрительно скривился Стиви. «Мля!» «Да не, шучу я!» — вовремя сдал напарник. «Вон там, во втором модуле, у меня упаковка пива заначена. Забирайте, сколько сочтете нужным!» «О, вот это дело!» — потер предвкушение руки третий патрульный, до сих пор остававшийся безымянным. «Босс, я гляну?» «Глянь, Макс, глянь!» благосклонно покивал Стиви. «И это не усердство особо, парням тоже оставь. Вам же, я так понимаю, еще долго по соване кататься?» «Да не особо», — отмахнулся Вова. «Нам тачка только проверить в полевых условиях, а то напарничек мой в ту пятницу в заваруху угодил, да так, что потом все выходные машины приводил в порядок». нет где ж тебе угораздило?» — заинтересованно покосился на меня Стиви. «На выезде были, — неопределенно дернул я плечом. Экстренном, ну и попали». «Точно, ты же из этих реинжинирингов», — припомнил командир патруля. «Нам по команде передали, как раз наша смена была, может, даже пересеклись на обратном пути». «Может», — не стал я спорить. «Равно как развивать тему. Ну его к хренам, еще вспомни, что тогда целых два наших экипажа дикие на ноль помножили. Да и нас бы тоже помножили, не вмешайся, русский штурмовик». «Вот, босс», — протянул командиру пиво, как нельзя вовремя вернувшийся Макс. — Спасибо, парни, это нам сейчас очень сильно поможет. — Да ладно, мы не обеднеем, — проводила Вова полным сожалением взгляда картонку с бутылками и всего лишь двумя пустыми гнездами, да. Как, кстати, обстановка, не шалят в округе. — Да кому тут? — удивился уже присосавшийся к своему пузырю Макс. — Хотя кошаки осмелели, гонка-то давно уже была, так что на всякий случай по сторонам поглядывайте. — Не, мы даже из тачки вылезать не собираемся, — заверил Вова патрульных. Вот и правильно, кивнул Стиви, закругляя разговор. Езжайте смело, мы час, как предыдущий круг, закончили. Намек понял, расплылся во все тридцать два зуба Вова. Проф, трогай. А я что? Я ничего. Мне только команду дай. Главное не рвануть с места с пробуксовкой на радостях-то. Все-таки не лежит у меня сердце к насилию и особенно к смертоубийству. А тут все обошлось. Отделались четырьмя бутылками пива. Очень даже дешевый, я считаю. Насчет Вовы утверждать не берусь. В любом случае, с первым порывом я справился и тронулся плавненько-плавненько, как на учебном полигоне. Даже травой и прочим мусором патрульных не забросал, чем их презрядно удивил. Обычно местные случаи подшутить над служивыми старались не упускать. А мы, понимаешь, сама любезность. Чужим горем поинтересовались, посочувствовали, даже пивом угостили. Мать, а ведь как раз это и подозрительно. Чего мне стоило удержаться не утопить педаль газа в пол, вы бы только знали. Ну таки сдержался и продолжал сдерживаться, пока чекпоинт не скрылся из вида. И вот тут уж я оторвался. Твилы в клочья рвали траву и по сторонам пыли, коми земли, но не буксовали. Двухтактник завывал на повышенных тонах, да еще и подвеска скрипел на каждой кочке. Думаю, после такого представления даже самый безбашенный кошак должен был смотаться в ужасе и не возвращаться минимум месяц. А когда достигли той точки, где нужно было свернуть с грунтовки в саванну, я даже притормаживать не стал. За что и получил злобный рык Вовы, умудрившуюся плеснуть на себя любимого пивом. Трак на повороте из ряда накренило, я даже испугался, что сейчас на бок завалимся. Однако обошлось, причем, как я думаю, тут сыграла роль длина нашего транспортного средства. Будь у нас стандартный трак с высоко расположенным центром тяжести, мог бы и не вытянуть. Но хорошо все, что хорошо кончается. Ров, вот ты отмороженный!» — с уважением протянул Вова, когда я, наконец, стабилизировал трак и чуть снизил скорость, поскольку тех вольностей, что я мог себе позволить на грунтовке, саванна не прощала. Уж на что я опытный, но такого вождения не припомню. Это от волнения, — неубедительно отмазался я. «Точно от волнения? Может, от страха?» «Вов, а? Ты дурак?» до да чего сразу?» — возмутился тот. «Ну, раз не дурак, то пошел хрен Вот этот довод Вова понял очень хорошо. Мало того, еще и внял. В результате следующие полчаса, если не больше, ехали молча. Я сосредоточился на управлении машиной, а напарник угрюмо прихлебывал пиво, причем экономно. И из этого я сделал вывод, что все это время он оплакивал судьбу неприкосновенного запаса. Ладно, хоть про себя, и на том спасибо. Так потихоньку-полегоньку и выбрались к нужной грунтовке, предварительно изрядно натряшись на качкарнике. А потом нам навстречу попался еще один патруль, уже на двух стандартных траках. Сказать, что я чуть не посидел, это ничего не сказать. Еле сохранил на морде лица скучающее выражение. А засранец Вова и здесь умудрился высмотреть кого-то знакомого и даже сделал им ручкой, не погнушавшись высунуться в окно. И ведь прокатило. Патрульные поленились нас останавливать, хотя по идее просто обязаны были поинтересоваться, куда это мы намылились одни-одинешеньки. Причем для нашего же блага поинтересоваться. Инструкция у них такая, да. Но будем считать, повезло. Разошлись, как в море корабли. А нам только того и надо, благо грунтовка казалась хорошо укатанной, неровностями и прочими выбанными не изобиловала, да и была изрядно широка, что говорила об интенсивном ее использовании. но ну, как интенсивном. Минимум пара конвоев в день по ней проходила, а порой три-четыре. Если бы наш эх, отъезд состоялся строго по плану, Вова однозначно бы с расписанием конвоев на ближайшие несколько дней. Знакомство вполне позволяют, причем абсолютно без беспалево. Но, как показал практика, не судьба. Пришлось ехать наугад, а это, сами понимаете, лотерея. лан серая зон там заранее с дороги съехала, и вряд ли тебя кто-то тронет. Главное, сам угрожающих телодвижений не совершай. И встречка благополучно просквозит мимо. Если, конечно, это самая встречка законопослушная, а не рейдовая группы Дики, к примеру. Но здесь и сейчас, в зоне ответственности Мейнпорта, Вести себя подобным образом – не самая лучшая затея. Любой патрульный моментально сделает стойку и сочтет своим долгом проверить, а чего это мы так упорно встречи избегаем? Наверняка ведь гадость какую-нибудь задумали. И здравствуй, погоня с последующим перехватом и разговором по душам. И это, прошу заметить, в лучшем случае. Лучшим же просто из пулеметов, а то и пушек накроют, пикнуть не успеешь. Вот мы тащились открыто, сделав мордой кирпичом и демонстрируя полнейшую уверенность в правомерности нашего пребывания на маршруте. И надо сказать, пока что уловка срабатывала. По крайней мере, не встречный конвой, довольно крупный, десятка-два траков в сопровождении четырех броневиков. Ни пара патрулей до нас не докопались. Разве что охрана конвоя сделала знак свалить на обочину и не нервировать клиентов. Собственно, именно так мы и поступили, приветливо помахивая водилам, да и поехали себе дальше как только хвост конвоя скрылся в пыли. И вдали, ага. Правда, нервы мне такие встречи потрепали изрядно, о чем я и сообщил напарнику, предварительно утерев трудовой пот салба. Блин, Вов, стрёмно И еще как, поддержал меня напарник. Пива же нет. Кто о чем о лысой расческе, усмехнулся я в ответ. Вов, куплю я тебе пиво. Самого лучшего в порто либера дай только добраться. Вот в этом-то и проблема, проф. Пива нет, откупаться больше нечем. — Значит, будем отстреливаться, — решительно рубанул я воздух ладонью. — Нас ты играла, Вов. что мы все крадемся да шлангами прикидываемся? — Ни в коем разе, — возразил тот. — Никакой стрельбы до серой зоны. Да и там ни к чему. — А что делать? — По газам давать, вот что, но исключительно по моей команде. — Окей, как скажешь, — не стал я спорить. — А смысл? Вове виднее, и я предельно серьезно. Тут как раз тот случай, когда опыт не пропьешь. Да и чем тут пропивать-то? Двумя бутылками пива даже не смешно. Так и ехали на удивление спокойно, пока на исходе третьего часа, в строгом соответствии с вовиным прогнозом, не позвонил бригадир Хесус. Ну и что делать? Покосился я сначала на карман, в котором вибрировал смарт, потом на напарника. Мля, опередил того Сигизмунд. Отвечая фикли, согласился с котом Вова. Наплети ему что-нибудь типа в саванну, подались на сафари. — Да уж без тебя знаю, — огрызнулся я, выуживая смартфон. Раздраженно ткнул иконку вызова, удерживая левой рукой рули рявкнул внимательно. э, -э отвлекаюсь, сеньор? — правильно оценил мое состояние Хесус. — Еще как, рулю ее, так что говори быстро и по делу. — прошу Хефи, а вы перед тем, как уехали, ну, куда вы там уехали, и Гараси сама не встречали случайно? — Не встречал. Then, — отрезал я. Oh — растерялся бригадир, no — как же вы? — Созвонился с ним, — пояснил я. И он добро дал на выезд. А что, какие-то проблемы? Вот, блин, ни на минуту вас нельзя оставить. — Не, Хеффи, никаких неприятностей, — заверил Хесус на том конце провода. — Нет начальства, нет проблем, сами понимаете. Но нам что делать? — В смысле? Вам заняться нечем? — делан удивился я. — Нет, я о пропаже нашей. Поднимать тревогу или еще рано? А ну, как он просто начальство или дома с простудой слег. Или от податливых еще не вернулся, — поддакнул я и похмелем маяться. — Вот видите, сеньор, сколько вводных, — пожаловался бригадир. — Как тут без указания вышестоящего начальника обойтись? Просто никак. — Ладно, Хесус, считай, что отмазался технично, — ухмыльнулся я в трубку. — слушая вводную. Еще как минимум час ничего не делай, потом убедись, что босса нет на территории, — И только потом звони Мику Галлхеру. Телефон его есть или скинуть? Объезжайте, Хефи, — явно повеселел бригадир. Все исполню в лучшем виде, и удачи вам там. Где? — озадачился я. В саване где же еще? Это, сеньор Генри. Чего? Не забывайте старика Хесуса, если понадобится помощь. Ну, понимаете, неофициальная. Хм, чуток опешил я. Хорошо, не забуду. Тогда не пуха вам, Хефи. К черту. Рыкнул я, но бригадир уже сбросил вызов, заставив меня в недоумении покоситься на Вову. «Чего?» — удивленно заломил брови тот. мля поддержал его Зиги. «Странно. Походу, Хесус догадался». Не очень уверенно протянул я. «Этого следовало ожидать», — вздохнул Вова. «Бригадир мужик умный. Остается только надеяться, что не сдаст». «Не сдаст», — заверил я. «По крайней мере, раньше времени. Еще час-полтора фора у нас есть». А что Хесус дофига умный, я и без тебя знаю. он как ловко подстраховался. А еще намекнул, что не прочь поучаствовать в не совсем законных схемах, будь у нас в таковых нужда возникнет. — э она возникнет, проф? — Да почти наверняка, — вздохнул уже я. — Где мы с тобой запчасти для всего этого добра брать будем? — дернул я головой в направлении прицепного трака. — Как вариант у контрабандистов. — А по какой цене? — Это да, тут ты прав. Хесус дешевле обойдется. «Ладно, подумаем об этом позже», — заключил я. Далее некоторое время в кабине царила относительная тишина, нарушаемая лишь скрипом подвески да воем двухтактника, что, согласитесь, давно уже просто фон, который проходит мимо ушей, если, конечно, специально не прислушиваться. А мы не прислушивались, больше приглядывались. Ну и Вова о чем-то напряженно думал. И, наконец, надумал. «Пров? Чего? Тебя что-то гложет. Да с чего ты взял? Вижу». — Да, аргумент, ведь против такого не попрешь. Не только я знаю Вову, как облупленного, это палка о двух концах. И хрен, что от напарника скроешь, даже если задашься такой целью. Послать и дело с концом? Ладно, попытка не пытка. — Вов, отвали. — Пров, выкладывай. — Достал. — Выкладывай, я сказал. — Хорошо, — рявкнул я, потеряв терпение. — У меня все и гора синий идет из головы, вернее, его слова. — Ну-ка, ну-ка. Не на шутку заинтересовался напарник. И что же он такого сказал, что ты до сих пор груженый? Пристыдил, видимо? Попенял, что не по-самурайски это хозяев кидать через одно место? Если бы, вздохнул я, тут вовсе гораздо хуже. Если верить словам Игараси сама, корпорация, как минимум в его лице, знает, как мускус воздействует на различные конструкционные материалы. Что, прямо так и сказал, мол, знаю за мускус? «Нет, он мне предъявил, что я пошел по пути наименьшего сопротивления, задействовав в экспериментах стратегический ресурс. Типа это мы и без тебя, умника, могли сделать. От тебя, наоборот, требовалось обойтись, скажем так, более традиционными методами». «Стратегический ресурс, говоришь?» Моментально выделил напарник ключевой момент. «А в чем он такой стратегический, не сказал?» «Ага, занятно». Получается, мускус делает что-то такое, что позволяет считать его стратегическим сырьем, и это что-то корпорация держит в секрете даже от владельцев планеты. А особенно от владельцев, Вов. Не забивай с мысли проф. В общем, инфа о мускусе секретная, и при этом корпорации его скупает, неофициально в больших объемах. Внимание, вопрос. Зачем? То есть на хрена Если бы я знал, Вов, слишком мало информации для каких-то выводов. Ну а то, что корпы те еще жучары и без аферы с мускусом, ясно как божий день. Зато у меня есть один вывод, неутешительный, — заявил напарник. Ну-ка. Мы очень сильно продешевели, когда слили хабар Раулю. Я бы с тобой согласился, Вов, но при одном условии, если бы мы знали реальную цену мускуса, то что действует на уровне стратегического сырья, но мы ее не знаем» и Икорпы сейчас с поставщиками мускуса обращаются ровно так же, как белые господа с аборигенами в эпоху Великих Географических Открытий. Выменивают золото на стеклянные бусы. То есть мы сейчас на позиции диких индейцев, ты это хочешь сказать? Примерно. продесть нюанс. У нас все же присутствует выбор, потому что мы догадываемся о реальном положении дел. Выбор продавать за бесценок или складывать в кубышку на будущее, усмехнулся Вова, не очень тон -то радостный. «Вот поэтому мы слили хабар за бесценно раулю вернул я разговор к исходной точке. «Смекаешь? Но в дальнейшем...» «Предлагаешь поискать скупщиков там, наверху?» — задрал Вова голову к потолку кабины. «Как вариант, должны же в порте либер найтись настоящие контрабандисты, не связанные с корпорацией». «Да наверняка», — заверил Вова, — «но с контактами могут быть проблемы». «Это решаемо», — хмыкнул я. Чуть крутанул руль, направив трак на обочину сменил тему. «Владимир, вам не кажется, что уже самое время занять пост номер один?» «Рановато как-то», — задумался напарник, но, окинув ближайшие окрестности орлиным взором, настаивать на своем не стал. «Черт, с тобой полезу. Оборудование на месте?» «Само собой», — заверил я. «Полезай, хрен лизики за хвост тянуть». «Мля, поговори мне еще и скажи спасибо, что не за яйца. Мляк?» «То-то же». — сменил я гнев на милость. — Можешь здесь остаться, Вова как раз сидушку нагрел. — Мля-а-а, констатировал успевший выпрыгнуть из кабины Вова, — уйду я от вас. — Вали, — ухмыльнулся я, — только гарнитуру нацепить не забудь, она в бардачке. — Понял, — тут же сунулся в указанное место напарник и незамедлительно восхитился. — Ого, это ж каких времен раритет? — Древних, — подтвердил я, ну, — но не оригинал, жалкий новодел главное что функционирует протянул мне один комплект напарник нацепил свой на ухо постучал по наушник и гнусал проговорил провермеррк связи раз раз один один один как слышно прием отлично слышно проваливай уже как скажешь начальник зиги присматривай за этим типом мля Клопнув на прощание дверцы вова ловко забрался на крышу боевого модуля поколдовал с фиксаторами откинул неравные половинки щитков и солдатиком нырнул в пулеметное гнездо вне поля моего зрения он пробыл всего ничего уже буквально через минуту показавшись на свет божий но уже не один а в компании шестнадцатого как он любовно прозвал калашниковский ручник да в итоге остановились мы именно на нем решив не связываться с полноценным пулеметом под усилный винтовочный боеприпас обошлись так сказать отечественным вариантом сау пусть и под калибр 7,62, который на 39, а не на 54. Почему именно такой патрон, дефиг да знает. Тут причина скорее психологического плана. 5,45 все-таки не для вооружения импровизированного броневика, а стоит почти столько же, то есть дорого, как и любой нестандарт. Это вам не корпоративная амуниция, под которую все остальное наше вооружение заточено, как раз из соображений экономии. Ну вот, готов, активировал я гарнитуру так штык?» — отозвался тот, продемонстрировав большой палец. «Знал, поганец, что я в зеркало пялиться буду, вот и воспользовался ситуацией. Хорошо рожь скорчил. Или какой-нибудь другой не столь приличный жест показал. С него станется». «Постараюсь сильно не трясти», — посулился я, — «но это не точно». «А ты уж будь добр, поглядывай на все 360». «Будь спок, проф. Все, едем». «И мы таки поехали, да». Правда, в момент троганья Вову повело, он был вынужден схватиться за щиток, едва сдержав грубое слово. Впрочем, к приспособился довольно быстро и принялся по большей части от скуки вертеться вместе с поворотным кругом в рваном ритме, переводя ствол пулемета то вправо, то влево, а то и вовсе назад. — Пров, а ты ничего не забыл? — поинтересовался он чуть позже. «А — А? — озадачился я. — б свой ствол приготовь, — рявкнул Вова. Передняя полусфера за тобой, в случае чего корректируешь. Понял. Что ж, логично. Вова хоть и вертлявый, что называется, с шилом в эфедроне, но на все направления одновременно его не хватит. А я один хрен вперед смотрю, контролируя дорогу, так что у меня и карты в руки. Ну и насчет ствола он однозначно прав. Опять же, кого стесняться? Еще с четверть часа мы достаточно углубимся в серую зону, чтобы наличие скорострельного оружия стал не прихотью, а жизненной необходимостью. И с этим фактом ни один даже самый отмороженный патруль не поспорит. Так что к КС на соседнее сиденье Зиги подвинется. «Мляк!» — поговорил мне еще. «Мляк!» Вот так бы сразу. Черт, Вов, Варнинг, прямо по курсу. «Окей, принял», — подтвердил напарник. И успокаивающе добавил. «Не кипишуй пока, похоже, снова патруль. Но чисто на всякий случай, как скажу, жми, ты и движок не жалей». «А может, свернем от греха?» — Не, — помотал головой Вова, вернее, его отражение в боковом зеркале. — Так только хуже будет. Ладно, прорвемся. — Прорвемся. Куда же мы денемся? Трасса Мейнпорт-Порто-Либера, 8 октября 23-го года, ООК. Ближе к полудню, вечер. Я как в воду глядел, это и впрямь оказался патруль. Причем самые серьезные из сегодня на двух броневиках со скорострельными пушками. Такого и одного на нас с головой, если вдруг решат, что мы достойны пары другой снарядов. Предположим, осколочные нам, что мертвому припарка, а вот бронебойные болванки уже вполне себе проблема. Сэндвич броня должна выдержать, я ее как раз таким расчетом и проектировал. А вот бронепленка не факт, что с ними справится. Да, согласен, слабое место, а что делать? Не мог я трак в монстра наподобие прицепного модуля превратить. У нашего тягача только верхняя часть пулеметного гнезда по-человечески бронирована. А все остальное тяпля под от пули осколков спасает, и ладно. Так что если патрульные догадаются расхреначить нам батарею в капотном отсеке, то далеко мы не уедем. А значит что? А значит надо этому воспрепятствовать. Например, поддать газку да проскочить между броневиками, благо те приведи нас из походной колонны, аж на из двух единиц техники, ага перестроились уступом, чтобы задний имел возможность накрыть нас из скорострельной пушки. Но, повторюсь, нам и одного выше крыши. «Вов, чего это они?» — на всякий случай уточнил я, активировав гарнитуру, да так и оставив ее в режиме разговора. «Стандартная процедура, проф. Недреев», — подбодрил меня напарник, но на последнем слове голос его предательски дрогнул. «Может, рванем?» «Рано. Мы ж с ними лоб в лоб. В две пушки они нас на запчасти разнесут за секунды». «А что тогда делать?» «Главное не провоцировать», — пояснил Вова и подал пример, демонстративно задрав ствол пулемета вверх и скрестив на груди руки. «Езжай как едешь, а метров за двадцать скорость снись. Попробуем провернуть с ними ту же штуку, что и геройский брик Меркурий. Слышал о таком?» «Неа». «Ну и ладно», — ничуть не расстроился напарник. «Все, притормаживай и бери так, чтобы между ним проскочить, но потом...» «Понял?» — кивнул я, про себя подивившись, что у дураков мысли сходятся. Или наоборот у гениев. «Держись там, торможу». Надо сказать, это нехитрое действо далось мне с трудом. Очень уж красноречиво покачивали блоками стволов броневики. и ведь знаю, что башни у них необитаемые, а все равно кажется, что кто-то на меня смотрит. к пристально пронзая взглядом до самой хребтины. А еще с грозным предупреждением, типа «только попробуй рыпнуться, только дай мне повод». Я, естественно, не дал. Плавно сбросил скорость и вырулил аккурат между машинами патруля, двигаясь накатом. Со стороны должно было сложиться ощущение, что вот-вот и мы вообще остановимся. И что характерно, ловко сработало. В том броневике, что шел чуть впереди и справа от нас, распахнулся боковой люк. И из него высунулась башка в стандартной корпоративной каске, а вслед за ней рука, кое патрульный подал нам знак «брать правее и тормозить». Я, осознавая, что меня прекрасно видно через прозрачное лобовое стекло, недоуменно пожал плечами и вопросительно уставился на конвойщика. Вова, кстати, последовал моему примеру, облокотился на боковой щиток и изобразил наружу недоумение. При виде такого безобразия патрульный досадливо крякнул и принялся с еще большим остервенением жестикулировать, наверняка сопровождая телодвижение отборными мотюгами но их мы во-первых не слышали за воем двухтактника, а во вторых предпочли пропустить мимо ушей мало того мы еще и грозное движение блоков стволов проигнорировали а потом в один прекрасный момент вова заорал в гарнитуру прав давай и я дал да так что трак чуть был не зарылся всеми четырьмя ведущими твилами в землю на наше счастье грунтовка оказалась плотно укатанной да еще и дополнительные оси прицепного модуля вовремя активировались так что с небольшой заминкой Но мы все же рванулись с места, в один миг прорвавшись в мертвую зону пушки переднего трака. И именно в этот момент я осознал всю гениальность Вовиной затеи. Второй броневик не мог по нам стрелять, поскольку рисковал накрыть ведущего, оказавшегося аккурат за нами. Вот ведь молодец. В смысле Вова. И как он только до такого додумался. Теперь по нам, если полить то только вдогонку, но карма у нас защищена очень хорошо. Плюс площадь поперечного сечения минимальная. Опять же, прежде чем пальбу устраивать, нужно либо развернуться самим броневикам, либо повернуть башни. В любом случае у нас появляется фора в несколько секунд, а может и десятков секунд. Правда, есть в плане одно слабое место. «Вов, ныряй в модуль!» — заорал я, как резанный. Не столько от страха за напарника, сколько для солидности. Такое Вова уж точно без внимания не оставит. И действительно не оставил. Прижал руки к телу, да соскользнул вниз, съехав с тумбы. Наверняка либо локтем, либо затылком приложился какую-нибудь выступающую железку, но не страшно. Он при полном параде, а каской на локотнике у него крепкие. Главное, чтобы в сбруе не запутался, но это будем позже выяснять, пока же дай бог ноги, вернее твилы. Кстати, еще один плюс подобной конструкции. Твилы не пуль, ни осколков не боятся. И даже если бронебойной болванкой заденет, нас только чуть сильнее трясти будет. Если, конечно, целиком не отстрелит, перебив ступицу или торсион. Но это даже с фланга умудриться нужно, остыло вообще нереально. А тут еще и расстояние между нами с каждой секунды увеличивается, да и трясет нас порядочно. Неужто обойдется? Неужто форы Мать! «Охренеть, проф, они стреляют!» — заорал Вова из пулеметного модуля. Ну да. Чем еще этот странный шум объяснить? Как будто кувалды долбанули. И еще раз. Но визга рикошетов нет, стал быть, в массив сэндвича попадают. Такое ощущение, что понизу. Таки пытаются твилы отстрелить? Похоже. Хотя вот сейчас явно выше удар пришелся. Эх, чую, будут у меня проблемы с дверцами, перекосит их так, что придется гидродомкратами разжимать. Предварительно где-то рожившись он ими, да. Только не по шестнадцатому, только не по шестнадцатому, завел тем временем мантру Вова, наверняка забыв, что гарнитура активирована. Только не, провов, миленький, вывози, только не по шестнадцатому. Вывози, говоришь? Вывожу, куда деваться. И тапку в пол, и руль резко влево-вправо. Чёрт! Проф, мля, не дрова везёшь. Мля, шлёп, мау. Ма, чуть не завалились. Вот кто бы знал, что мой монстр на поворотах такой валкий. Или это только на скорости и при резких манёврах? В любом случае, даже мне пристёгнутому досталось. Приложился виском о боковое стекло. Ладно, хоть в каске, до да стекло не вышиб. А Вова с Сигизмундом пострадали куда сильнее. Напарника, судя по кряхтению, недовольным мутюгам расклинило между стенкой пулеметного модуля и тумбой под поворотным кругом, а кошака сначала швырнуло на меня, а потом унесло на пол, в ноги пассажиру. И там, соответственно, так и мотал на каждой кочке. Когтиться попросту не во что, разве что в резиновый коврик. Но тот лишь усугубил ситуацию, поскольку оказался не закреплен. Бешеная гонка продолжалась чуть больше трех минут, ровно до того момента, как патрульные прекратили попытки достать нас из пушек. Нет, дальность у них с избытком, вот только с прямой наводкой обломались, поскольку мы ушли за бугорок. А бить навесом на столь близкой дистанции, такое себе да, у них угол подъема орудийных блоков не позволяет. К тому же здравый смысл подсказывает, что при стрельбе навесом рациональнее использовать осколочно-фугасный боеприпас, а не бронебойный. А он для нас, как я уже говорил, как мертвому припарка. Уж если нас болванками прошить не смогли. Видимо, операторы орудийных комплексов пришли к аналогичному выводу. А потому командир группы принял решение изменить тактику. Броневики развернулись практически на месте и двинулись вслед за нами, с каждым мгновением ускоряясь. Не да, будь у нас обычный трак, меня бы это сильно напрягло. У броневиков тупо емкость батареи больше, они способны дольше поддерживать режим «Зайца». Не до бесконечности, само собой, но достаточно, чтобы догнать стандартный транспорт на крейсерской для грунтовки скорости. Но только не на нас, да. Скорость-то я снизил, но даже сейчас разница составила не менее трети, в наш разумеется, пользу. Так что расстояние между нашим траком и преследователями достаточно неторопливо, но увеличивалось. Мало того, очухавшемуся Вове, даже пришлось вмешаться. Проф, не гони, еще чуток они навесом бить начнут. — Да пускай, — отмахнулся я, — осколочный же. «Не, нафиг!» — решительно пресёк моё самоуправство напарник. «Не будем провоцировать. Патрульные ребята горячие, а этих мы ещё и членом по губам мазнули. Могут и ракеты не пожалеть». «Ладно, понял тебя. С сожалением отпустил я педаль газа. Так нормально?» «Вполне», — удовлетворенно пропыхтел Вова и за каким-то хреном высунулся из поворотного круга. «Эй, профессор, вот она, свобода!» «Сгинь, подстрелят же!» Рявкнул я, но Вова мой рык возмутительным образом проигнорировал. Зато не проигнорировал преследователей, продемонстрировав тем международный рыбацкий жест, характеризующий размер пойманной рыбиной. Да-да, той, что по локоть. Подозревая, что изначально он им средний палец хотел показать, да побоялся, что не разглядят. Выкусить, уроды! Что, взяли Вову? Марк Шейдер Иванов и не от таких уходил? Вов, блин, ну и мисс. Смотри, смотри, проф, отстают, скорость снижают. А чему вы, собственно, удивляетесь, Владимир?» Перешел я на поучительный тон, внутренне расслабившись. «У них наверняка аккумулятор полупустые, и какой смысл заряд тратить, да еще и в серую зону углубляясь?» «Вот тут и оно, проф, да мы с тобой грёбаные гении!» Мля, по традиции поддержал Вову Зиги. «И ведь наверняка ничего не понял, а туда же! И за что мне такое наказание? Целых два напарника и оба легкомысленные балбесы!» «Проф, вот так и держи дальше!» — велел Вова, справившись с неуместным восторгом. — Горючки-то хватит? — запасом даже, — заверил я. — Только километров через пятьдесят долить надо будет на всякий случай. — Не проблема, — отмахнулся напарник. — Присмотрим местечко поспокойнее, я тебя сверху прикрою. — Ладно тогда, — снова придавил я педаль газа. Из груди рвался ликующий крик, но я мужественно держался хотя так и подмывала за горлани степь да степь кругом, да, или что вернее саванна. А потом, как и положено, полчаса спустя накатил отходняк, и настроение в раз опустилось ниже плинтуса. Захотелось просто потрындеть с кем-нибудь, даже вов подошел бы, но я мужественно сдерживался, не отвлекая его от наблюдения за маршрутом и окрестностями. Он сейчас тупо выше, а потому и видит сильно дальше но ну, а еще примерно через час моих безмолвных страданий подошел срок до заправки, о чем я известил напарника. «Вов, внимание! съезжая вон под тот кустик. Есть там кто?» «Сейчас проверю, проф!» — заверил тот и сапанул по кусту короткой очередью. Я чуть не оглох от неожиданности, а ругательство сдержал и вовсе чудом. Разве что спросил с бесконечным терпением в голосе. «Вов, ну и зачем?» «А как я тебе еще проверю?» — недоуменно пожал тот плечами. — Зато теперь там точно никого нет. Можешь смело выходить. — Ну, спасибо, напарничек. — Кушай, не обляпайся, — не остался Вова в долгу. — И это, не тормози особо. Края здесь дикие, зверья полно. — Да понял уже, — рыкнул я, припарковав трак метров пяти от оболюбованного куста и на таком же расстоянии от трассы. — Гляди внимательнее. Если меня сожрут, будут тебе в кошмарах являться. — В виде фарши что ли? — ухмыльнулся Вова. — Да хотя бы так, — огрызнулся я. И щелкнул дверным замком, не забыв выудить из кармана на спинке пассажирского кресла верный дробовик. Ту самую итаку, что нашел на месте безвременной и бесславной кончины эмиссара порта либерской мафии. А еще, вопреки Вовиным ожиданиям, метнулся не генераторному отсеку, а к корме прицепного модуля. Но как вы хотели, надо же ущерб оценить. — Пров, куда? — возмутился мой напарник. — Да я одним глазком, — отмахнулся я. И пораженно замер, едва заглянув за угол модуля, и верхние и нижние створки люка были украшены здоровенными вмятинами, торчащими в центрах хвостовиками бронебойных болванок. Изнутри, надо полагать, картинка получилась куда более зловещей, раз уж самый и впечатлился. А ведь ему всего лишь пулеметным крупняком прилетел, а тут вполне себе пушечный калибр. Но и расположение вмятин тоже наводило на определенные мысли. Если в верхнюю створку болванка угодила приблизительно посередине, то все три нижних попадания пришлись практически на углы. Две вмятины слева, одна справа. Я аж присвистнул, удивлён от такой закономерности. «Чего там?» — полюбопытствовал Вова. по низу три попадания, такое впечатление, что под виллом целились». «А, понятно. Проф, не тяни время, сделай такое должение «Прошу». Покорился я судьбе злодейки и побрёл к генераторному отсеку по пути, наконец, озвучив столько времени мучивший меня вопрос. «Вов, а почему патрульные вообще по нам стреляли? Это же не по инструкции. Я бы понял, если бы предупредительный выстрел дали или даже очередь, но они же прямиком нам в задницу садили, и не из пулеметов, прошу заметить». «Насчет инструкции ты прав, Олежек», — согласился напарник, «а вот насчет остального ты, профессор, неправильно формулируешь основной вопрос». — Ну-ка, ну-ка, — заинтересованно прокряхтел я, выдергивая канистру десятку и скрепление. — Надо спрашивать не почему они в нас стреляли, а почему стреляли настолько хреново. — Упс. Я на некоторое время задумался, следя за тем, как струя спирта льется в воронку, и неожиданно для самого себя пришел к некому умозаключению, которое сразу же озвучил. — То есть, и что же получается? Им приказали у нас стрелять? — Бинго, проф, — похвалил Вова. — Я именно так и думаю. А знаешь почему? потому что они приказ выполнили надгребись И снова бинго, Олежек. Похоже, пацанов подставили, или что вернее, поставили в крайне неудобное положение. С одной стороны, прямой приказ открыть огонь на поражение. С другой инструкции И я так думаю, что они расценили приоритет инструкции как более высокий, а потому пошли на компромисс. И вроде бы стреляли, и вроде бы не особо старались. Потому что если бы старались, то разнесли бы нас в клочья. Поверь, проф, я знаю, о чем говорю. Ну ты все там, что ли? «Ща, еще одна канистра. Режь давай». «Ага, слушай, а как им приказали-то? Сети уже давно нет». «Через ретранслятор, по электронке. Могли и данные наши слить, и даже фотки, или скрины с камер наблюдения». «А он далеко?» — в смысле ретранслятор. Не отрываясь от дела, уточнил я. «Если мне память не изменяет, они до серой зоны через каждые 10 километров, а в зоне через 30. Пров, что за фигня? Ты же это лучше меня должен знать». «Да не работал я по Межгороду. Сколько не выезжал, все время дороги на разрезы. А там каждый раз по-разному». «А, просто любознательность проявить, значит, религии не позволяет», — съязвил Вова. «Я просто не забиваю голову лишней информацией», — огрызнулся я. С облегчением засунул опустевшую канистру обратно в крепление и взялся за крышку топливного бака. «Тогда что ж получается? Правы мои насчет Хесуса и насчет Мика?» Как только бригадир всполошился, нашли нашего Игараси за считанные минуты. — И он, судя по всему, был очень зол, — ухмыльнулся Вова. — Вон наш вынудил старину Галлахера приказ Людоедский отдать. — А почему не сам? — А потому что конвойщики его б послали, были бы правы. Походу, крепко они на меня обиделись. — Ты про Игараси с Галлахером? А про кого же еще? — пожал я плечами. Хлопнул дверцы генераторного отсека, обошел трак спереди, да и полез в кабину на законное водительское место. Переживая, не переживая, дороги назад теперь нет. А посему остается лишь рулить прямо вперед, если отклоняясь от трассы, то исключительно для того, чтобы разминуться со встречкой. Как это не удивительно, но оставшиеся 100 с гаком километров по серой зоне мы отмахали практически без приключений. Разве что дважды пришлось съезжать в саванну, причем хорошо так, метров на триста вглубь чтобы уклониться от нежелательной встречи. Первый раз это оказался небольшой, до десятка единиц техники, конвой, который не обратил на нас никакого внимания, разве что башни броневиков развернулись в нашу сторону. Да так и оставались, пока расстояние между нами не увеличилось до безопасного, чему мы в меру сил способствовали, еле-еле, но передвигаясь по травостою. Ну а вторым встречном оказался одинокий трак, такой же, как мой трофей, то бишь модульный пикап из порта Либера, В нем мы насчитали пятерых обломов, один из которых торчал за пулеметом, установленным на вертлюге, а у всех остальных в руках и за плечами поколись разномастные, но неизменно дальнобойные стволы. Подробности я не разглядел, но точно не типовые штурмовые винтовки. Такой мог похвастаться только водила. Эти, кстати, к нам присматривались довольно долго, видимо, прикидывали, стоит ли с нами связываться. Решающим оказался аргумент в виде любимого Вовина у 16 который тот демонстративно навел на гостей, и даже приник к прицелу для пущей убедительности. Что характерно, нехитрый прием сработал. Водила условно-вражеского трака поддал газу, и вскоре честная компания скрылась из вида. Ну а мы наконец-то вернулись на укатанную дорогу и быстро взяли привычный темп. То есть где-то вдвое быстрее, чем стандартные машины. Еще один примечательный случай произошел практически в центре перегона по серой зоне. На сей раз нас засекли дикие тащившиеся по саванне почти на пределе видимости. Четыре трака, как по команде, развернулись и поехали в нашу сторону, но очень быстро оценили наш рывок. Я, воспользовавшись ровным участком, что называется, положил стрелку и отстали. Я даже испытал легкое разочарование, все-таки в моем понимании дикие являлись эталоном безжалостной целеустремленности. А эти даже засаду устроить не попытались. Впрочем, не мудрено. Конкретно эти четвер нас бы попросту не догнали, а другие групп, с которыми у наших гостей имелась бы связь, поблизости не нашлось. Помимо наблюдения за дорогой, за благовременного выявления встречки, я после слов Вовы принялся высматривать ретрансляторы. И, как вы понимаете, в этом занятии весьма преуспел даже при отсутствии специализированной аппаратуры. Что и неудивительно, поскольку чеков я уже повидал столько, что запросто вычислял их местоположение по косвенным признакам. А к одному, который торчал в непосредственной близости от трассы в специальном кармашке с утоптанной многочистными твилами почвой, даже не поленился подъехать. Убедившись, что ничего особенного из себя точка доступа не представляет, останавливаться не стал. Мне хватило беглого взгляда, чтобы убедиться в правоте напарника. Изящное решение, помимо того, что единственно возможное в реалиях раксаны Если у тебя есть код доступа, можно подъехать, подключить смарт или планшет, да и скачать последнюю сводку. Или обменяться сообщениями с базы, или, да хоть с любовницей по электронке списаться, если есть время предаваться подобной ерунде. Кстати, если припомнить, сколько раз за время моего дистанционного романа с НС случались перебои со связью, прочие чеки ничуть не реже, чем на любом другом направлении. Просто междугороднюю трассу мониторили тщательнее и обслуживали сразу с обеих сторон. И наши мейнпортовские бригады, и их коллеги из Порта Либера. А еще здесь на трассе очень быстро латали дорожное полотно после визитов каменных слезняков. Ну как латали, заравнивали в меру возможностей, срезая края, но все равно оставались рытвины, по которым можно было довольно легко вычислить след. прод я уже на пятом десятке со счета сбился, а потом и вовсе бросил это дело. Поскольку заняться было особо нечем, встречка в час по чайной ложке не в счет, очень быстро движение по пустынной, реально пустынной дороге мне обрыдло до глубины души, даже в сон потянуло, на Сигизмунда глядя. Тот не стал выделываться и почти мгновенно заснул на пассажирском сиденье, огласив кабину сиплым храпом, который вскоре превратился в фоновый шум наряду с воем двухтактника. С Вовой болтать тоже не получилось. Тот на меня сразу начинал шикать, типа не отвлекая, я на боевом посту. Ну и что не оставалось. Только жать на газ в надежде как можно скорее прекратить эту тягомотину. Вот чего угодно ожидал от побега, но только не без скуки. А потом еще и тревога неясная навалилась, так что вообще труба. Правда, объяснение ей нашел, когда встретились с дикими. Потом она вроде бы пошла на спад и вдруг снова усилилась, едва не переродившись в паническую атаку. До того внезапно что я от неожиданности сбросил скорость и вильнул, отчего Вова едва не вывалился из пулеметного гнезда. И ожидаемо возмутился. проф ты там заснул за рулем, что ли?» «А?» — очнулся я. Помотал головой, прогоняя на вождение, и отшутился. — Да не, все в порядке. Призрака бывший увидел. — Это мисс Кей, что ли? — удивился напарник. — Как она жива-здорова. здорово Другой бывший, — отмазался я, — ты ее не знаешь. — Уверен? — Что другой? — Что все в порядке. — Уверен. — буркнул я и случайно мазнул взглядом по дисплею смарта, лежавшую на приборной панели. — Опа! Вов, а мы что, серую зону уже проехали, что ли? — Что, связь появилась? — оживился тот. — Вроде бы присмотрелся я внимательнее. Слабенькая, но есть. Ну, значит, без приключений обошлось, заключил напарник. Даже не верится, чтобы в серой зоне, да без пальбы, мир, кажется, сошел с ума. Мы просто слишком быстро ехали. Похоже на то, не стал спорить напарник. Давай-ка у следующего чека встаем и звони Инесс. Окей. Трасса Мейнпорт-Порто-Либера, 8 октября 23-го года, ООК, вечер. «Ну и что там Инка сказала?» — поинтересовался Вова, так и торчавший в пулеметном гнезде. «Это не слышал, разве?» — удивился я. Причем удивился вслух, поскольку во время увлекательнейшего телефонного разговора прохаживался туда-сюда вдоль трака. «Ну а как вы хотели? Ноги-то размять надо после столь длительного, и что гораздо хуже, без остановочного перегона». Вот и воспользовался моментом «Вова бдит, чего же боли?» Кошаков заметит заранее, незваных гостей на колесах тем паче. А мне разогнуться, да всеми конечностями подвигать жизненно важно, еще чуть-чуть и совсем бы затек в позе буквы ЗЮ. Кроме ваших милований, нифига полезного, отрезал напарник. Так кого ждем? Персональное сопровождение или... Или... Сейчас еще, ну да, 7,5 километров и будет пересечение с ракадной дорогой. Там аккурат площадка для отдыха и торговая точка с зарядкой и охраной. О! — Точно, знаю это место, — оживился Вова. — Бывал пару раз проездом, но давно, вот и вылетел из главы. — Вот нам как раз туда. — Эй, а чё такой гружёный? — Да охрана меня напрягает, — признался я. — Вот будет хохма, если корпы. — Не, наверняка местные, — успокоил меня соратник. — Муниципалия и порта Либера — это норм пацаны типа конвойщиков. У них не забалуешь. их жаль, что на весь маршрут у них сил не хватает, только ключевые точки держат. — Понятно, — зевнул я задумчиво. — Сколько всяких новых подробностей это открывается? — Тебе это открывается, а я до сих пор в неведении, — пожаловался Вова. — Знаешь, как на неокрепшую психику неизвестность влияет? — Ну и как? — Отрицательно, блин, — рявкнул напарник. — Проф, мне из тебя каждое слово тянуть. Кто нас встретит? Ну? Инесса сказал местные охотники. У них целая артель, то ли пять, то ли шесть машин, народу двадцать человек, стволов как грязи. — Возвращаются из затяжного рейда. Вот к ним на хвост и упадем. — А, ну а с ними каким боком? — удивился Вова. — Только через Рауля же, — посмотрел я на напарника, как на больного. Он и сосватал парней. Прямо на прошлой остановке, когда мы посреди серой зоны были, они как раз подзаряжались. А потом им еще и Инесс позвонила, когда связь появилась. И вообще, это единственный нормальный вариант. Все остальные сильно хуже, придется долго ждать. — Какое удачное совпадение. — Вов, хорош уже. Этот человек утверждает, что ты я гружусь. — Меня терзают смутные сомнения, Олежек. — Думаешь, кинут? — Нет, вряд ли, — сходу отмел такую возможность Вова. — Раз это кореша Рауля, и он нас им отрекомендовал, причем только сегодня, а не заранее, то никакого кидалова Тут в другом засады. Они же с Хабаром наверняка будут, смекаешь? — Могут их пощипать, — сообразил я, — а заодно и нас. «Могут попробовать», — поправил меня напарник, — «и не просто пощипать, а ограбить». «Ну чего теперь? Отказываться ждать следующую оказию?» «Нет, конечно», — помотал головой Вова. «Сам же сказал, что ждать долго, и вообще ключевое слово тут «могут», то есть шансов за то, что все обойдется, гораздо больше, чем у потенциальных траблов с пальбой и смертоубийством». «То есть рискнем?» «Однозначно рискнем. И, кстати, проф, что стоим, кого ждем?» а? «Поехали!» — говорю. «Поехали!» — не стал я спорить. И безропотно забрался в кабину, активировав режим разговора в гарнитуре. «Вов, слушай, а на этой твоей таможне что, всех подряд щиплют? Даже наши конвои, в смысле, из Мейнпорта?» «Этих попробуй пощипай!» — ухмыльнулся напарник. «Эти сами, кого хочешь, ощиплют и на куриный бульон пустят. А вот всех остальных, кто не может себе позволить сопровождение с бронетехникой и тяжелым вооружением, с превеликим удовольствием!» И бывает, что ни один раз за рейс. Ну это же беспредел, Галимый. Неприятно поразился я. Куда власти смотрят? Да если бы они были власти-то, махнул рукой Вова. Вернее, если бы их было, ну хотя бы штуки три. Но у них такое дело в городе чуть ли не клановая структура. Каждый район замкнут сам в себе. По сути, находится на самообеспечении. А вот всем, что между, банды рулят. Оказывают, так сказать, посреднические услуги. А на самом деле завуалированный рэкет. Называются они, конечно, иначе, но суть всем понятна. — Вов, ну и за каким хреном мы полезли в это веселое местечко? — Что ж ты, фраер, сдал назад? — с глумливой ухмылкой пропел тот. — Поздняк, так-то? — Да понятно, что поздняк, но все же, — настоял я. — Сам же свободы захотел, — удивился Вова. — Вот хлебай полной ложкой. В общем, Порто-Либеро либер это несколько наших фавел, объединенных между собой территориально, но при этом все друг с другом в контрах. А чтобы хотя бы иногда выходить из состояния войны всех со всеми, у них разработан некий свод правил поведения, гарант выполнения которых являются, как это ни парадоксально, те самые бандосы. М-м, да. да не переживай ты так, профессор, нормально всё будет. Главное в одну из фракций влиться. Утешил ну, меня Вова. А с этими вообще никаких проблем. За нас Рауль и Нэс списались. Будем в их коммуне работать. Инка же тебе даже мастерскую уже нашла, сам же хвастался. Она, вообще-то, несколько вариантов предлагала, — усомнился я. — Ну, исключительно в одном районе, — парировал Вова. — Радуйся, короче, не придется с выбором заморачиваться. Вообще, план надежный, как швейцарские часы. Встретят, проводят, заселят. И, скорее всего, даже не придется силу демонстрировать. По крайней мере, не сразу. Старейшина поговорить позовет, поспрашивает, кто, что, чем заняться намереваемся. Да и все на этом. А дальше уже только от нас будет зависеть, как нас примут. Докажем делом, что серьезные парни, и народ к нам потянется. но ну, останем источником проблем, мигом выпнут. Волшебным пендельм, ага. Но предварительно еще и обчистят до нитки. порта либера щипачей с избытком, стоит только остаться без покровительства коммуны, в раз летятся, как мухи на эм, <кхем> это самое. Эх, Вов, твоим бы хлебалом! Твое всяко больше, проф, рули давай не отвлекайся. И то, верно, не хватало еще на заключительном отрезке в какой-нибудь блудняк влететь, в яму там угодителей в кювет съехать. Трак у нас, конечно, высокой проходимости, но сам факт... примет плохая, короче, так что эти несчастные 7 километров вел я с удвоенным вниманием. Что же касается обещанного перекрестка со всяческими ништяками, то он мало чем отличался от типового чекпоинта Мейнпортран. Разве что трибун не было. А все остальное почти один в один. Вышка с пулеметом, хорошо утрамбованная площадка-отстойник, пара траков с веселыми вооруженными до зубов парнями, да та самая зарядка. Ель торчащие из земли тумбы с силовыми разъемами, в свою очередь запитанные от целого гектара солнечных батарей. Вернее, ее емкий аккумулятор. Не то чтобы предел мечтаний, но если в дороге прижал, так самое оно. Час-другой постоял, подключившись к тумбе, уже, глядишь, заряда хватит, чтобы в неспешном темпе доковылять до города. Что же касается парней на траках, украшенных по бортам надписями «Муниципали», то они, парни, то бишь, к нашему появлению отнеслись совершенно наплевательски. Видимо, положились на пулеметчик, оккупировавшую смотровую площадку вышки. Конечно, на нас покосились, но скорее недовольны, чем недоверчиво. диск катаются тут всякие, смены не дают нормально закончить. Ну и надо отметить, во взгляде одного из водил, когда мы проезжали мимо, проскользнуло любопытство. Скорее всего, наш модульный трак ему уже примелькался. Да что там далеко ходить охран сама на таких же а вот прицеп показался в диковинку впрочем останавливать нас и выспрашивать парни посчитали излишеством мне вообще показалось что дежурство на чеке здесь что-то вроде синекуры потому что это место куда лучше охранял его статус нежели десятка вооруженных мужиков так мы и проехали до отстойника где пристроились с краешка нарочно встав так чтобы оказаться в зоне поражения пулемета на вышке Тип, нам скрывать нечего, равно как и опасаться. Собственно, второе логически проистекало из первого. Ждать попутку пришлось около сорока минут. Все это время мы прогуливались возле трака, демонстрируя охране максимальную степень доверия. Дескать, мы полностью в ваших руках, пацаны, вон даже без стволов. Ну почти. От пистолетов избавить мы с Вовой и не подумали. И, надо сказать, весьма преуспели в создании благоприятного впечатления. Правда, появление во всей красе Сигизмунда, которому надоело дрыхнуть в кабине, оказалось до такой степени зрелищным, что свело на нет все наши усилия. Можно даже сказать, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Охранники дружно умилились непоседливой животине, который не поленился обнюхать обе их машины, а наблюдательную вышку и вовсе пометило известным кошачьим способом. Завершив мацион, Зиги замахнул на капот нашего трака окончательно обозначив свою фрукционную принадлежность и, как ни в чем не бывало, захрапел, свернувшись клубком. Вова при виде такого чуда недовольно посопел, но комментировать не стал. Видимо, тоже порядком утомился. Оно и понятно, в пулеметном гнезде трястись не сахар. Мне как бы не легче пришлось. Появление охотников обошлось безо всякой помпы. Просто сначала мы с Вовой увидели клубы пыль над дорогой, а потом из них один за другим вырвались пять траков оформлены с претензией на стильность. С высушенными черепушками каких-то зверюк на капотах, в камуфляже и с вычурным обвесом. Кенгурятники, дуги с дополнительными фарами, трубчатые пороги. Колхоз стайл, короче. В остальном все те же модульные траки производства Порта Либера. Роднее ли экипажи между собой лишь изображение какой-то затейливой животины на дверцах водительских кабин, да флажки с ней на гибких флагштоках. Или это антенны? В принципе, пофиг, но очень похоже раксан Роксаны, но УКВ-связь на коротких дистанциях никто не отменял. Ах да, в крышах пассажирских модулей у всех люки, причем по два сразу. Команды тоже, как под копирку, и главные по машине в водительской кабине, и по паре стрелков в пассажирской. Разглядел я главным образом силуэты, поэтому касательно внешности парней ничего пока сказать не смог бы. Впрочем, очень скоро и этот пробел восполнился. Охотники припарковались тесной кучкой, все в том же отстойнике, но поодаль от нас. Все за исключением одного трака. Тот подкатил вплотную, уже в самом конце развернувшись к нам левым боком. Из люка в пассажирском модуле торчали два облома с мощными болтовыми винтовками в масках-балаклавах, скрывавших лица. Или попросту защищавших от пылищи. Чем не вариант? А вот главного я разглядел очень хорошо. Типичнейший соотечественник наших латинских знакомых. Вот прям весь такой среднестатистический молодой латинос лет 25 на вид. Этот был в бандане, из-под которой торчали длинные мелко вьющиеся волосы, и иронично ухмылялся в бородку в режиме нон-стоп. После такого персонажа на водилу смотреть не очень-то тянуло, так что я поленился вытягивать шею, заглядывать главному через плечо. А еще я еле удержался, чтобы не отплеваться от пыли, который нас обдал чертов трак. Лан хоть клубы довольно быстро улеглись но ну, как только видимость восстановилась, главный опустил стекло в дверцы позвал меня, как стоящую поближе. «Эй, Омбре, это про вас, что ли, Амиго Рауль говорил? Вы нам на хвост должны упасть». «Ты видишь здесь еще кого-то?» — встрял Вова. «Строго говоря, вон те бравые парни», — дернул головой главный в сторону экипажа охраны, — «тоже вполне себе подходит под определение кто-то». «А, понял. Дофига да умный», — расплылся в ухмылке мой напарник. «Эй, профессор, у тебя теперь конкурент, цени!» «Профессор?» — насторожился главный. «Да это кличка просто забей!» — отмахнулся я. «Я только до доцента дослужился, даже без ученой степени!» «Хм, умный гринго, надо же!» — хмыкнул главный. «Только тебя нам в Порто-Либеро не хватало, а ведь так хорошо все шло!» «Ладно, будем считать, что любезностями обменялись!» Быстренько сдал назад Вова, осознав, что красавчик в охотничьем траке способен забавляться словесной эквилибристикой неопределенно долго. «Привет, я Влад. А это Генри, то есть Энрике. Да, это про нас Рауль говорил. Куда нам?» «Да пока никуда. Расслабьтесь, Амигос», — подмигнул нам главный, наконец отрекомендовался. «Мигель». «Просто Мигель?» — на всякий случай уточнил я. «Пока да», — подтвердил тот. «У нас сейчас привал. Двадцать минут на покурить, обслужить тачки и оправиться. Подзарядиться, опять же» а дальше последний рывок до родной коммуны. «Давно дома не были, Амиго?» — полюбопытствовал Вова. «Давненько. Влад, да дождавшись Вовиного кивка, Мигель продолжил. «Вообще-то это конфиденциальная информация, которую мы, как правило, придерживаем во избежание промышленного шпионажа». «Ой, да задрал уже. По-человечески сказать можешь?» «Неделя». «Ого!» — восхитился Вова. «Слушай, такое даже конвойщикам не снилось. Ни в какой батарейке заряда не хватит на такой срок». «Дэм, это просто не надо», — отмахнулся Мигель. «Да и проблематика батареи как бы попроще. Изрядно преувеличена. Короче, так, парни, как только начнем формировать колонну, встаньте третьими. Вон за тем красным чешуйчатым траком, ясно?» Предельно. С серьезным видом кивнул я. «И это тут такое дело», — замялся охотник. «Нал для мзды есть», — незамедлительно заверил Вова. «Сдавать сразу или по мере надобности собираете?» «Не, заранее. Так просто нервов меньше». Они, таможенники, порой излишне эмоциональны. Как бы сказал, обдолбанный по уши, перебил Мигеля Вова и переключился на меня. Проф. личность где у тебя? Сейчас. Полез я в кабину. В результате формальности были улажены буквально за несколько секунд, и Мигель вместе с остальным экипажем убыл к соратникам, предварительно завершив инструктаж. Во время движения колонны не покидаем, скоростной режим выдерживаем. Первыми ни в кого не стреляем, ждем команды ведущего, то есть меня. Частоты просканируйте, я не помню. Старт через 15 минут. Кто не успеет, тот опоздает. И был таков. Надо сказать, отведенное на сборы четверть часа пролетело практически незаметно. Пока загнали в кабину Сигизмунда, пока напоследок размялись да загрузились сами, а там уже и срок. Охотники действовали весьма слаженно, что выдавало их долгое взаимодействие на практике, но и без суеты. Опять же, про нас уже все были в курсе, поэтому без проблем пропустили в центр построения. И мы уже было обрадовали что все, можно переложить ответственность на чужие плечи, как к нашему траку подбежал один из стрелков, поспешно высадившийся изпереди идущей машины. В руках он держал неизменный винтарь, но балаклава торчала из кармана, а потому мы рассмотрели бесхитростную рожу, больше бы подошедшую к какому-нибудь рязанскому Ваньке, и выгоревший до белизны ежик на голове и цепке взгляд бледно-голубых, как будто бы тоже выгоревший глаз, плюс небольшой шрам на нижней челюсти справа. Тормози, велел парень. Говорил он с неуловимым знакомым акцентом, но точно его определить по единственному слову я не сумел. Чего это? удивился Вова, опустив стекло. Мигель про пассажиров не говорил. Не колыши томбра, отрезал парняга. Я, кстати, Серхио, а ты его, э, Влад? Он самый, кивнул напарник. Так чего надо-то? Я гляжу, у вас тут целый арсенал, немного не впопад, ответил Серхио. И пулеметик занятный, я такого раньше не видел, но ладно, справлюсь как-нибудь». «Э, нет, друг», — Вова щелкнула замком дверцы и выскользнул из кабины, не забыв прихватить уже устроившегося у него на коленках Сигизмунда. «Машинка нежная, особого подхода требует, уж лучше я еще пару часов потерплю». «Как скажешь», — пожал плечами Серхио, «то есть мне сюда?» «Сюда, сюда», — заверил я, — «полезай, не тормози». «И вот этого товарища захвати». Сунул Вова в окно кота, как только наш новый сопровождающий устроился на пассажирском сидении, кое-как приткнув рядом негабаритный ствол. И это, поласковее с ним, я потом проверю. мля подтвердил зиги серьезность намерений Вовы. И что самое удивительное, охотно пошел на контакт с новым человеком, то есть не стал ни полосовать того когтями, ни рвать зубами, а вместо этого свернулся клубком на коленках и врубил урчальник. Серхио от такого натурально разомлел и принялся машинально поглаживать кошака по холке, что-то тихонько приговаривая себе под нос. Гарантии недавно мне послышалось что-то вроде «хороший-хороший», причем по-русски. По крайней мере, на язык так и просилось известное продолжение «брысь под лавку», что, согласитесь, не вязалось ни с английским, ни с испанским, ни с каким-либо другим языком. Вова, к этому моменту, уже умудрившийся забраться в пулеметное гнездо, врубил гарнитуру и деловито поинтересовался. «Проф, а это не нас все ждут?» «Точно», — опомнился я и запустил двухтактник. «Чего это?» — оторвался от кота Серхио. «Странный какой-то звук». «А, не обращай внимания», — отмахнулся я. «Это мое ноу-хау. Я батарею переделал на зарядку от генератора, а у того привод от двигателя внутреннего сгорания, двухтактного, поэтому так и гудит». хрена не понял, но очень интересно», — ухмыльнулся Серхио, но во взгляде его мелькнуло что-то такое, что заставило меня внутренне напрячься. Видимо, еще один очередной звоночек. Оговорка при первом контакте, он явно хотел сказать Вова. Характерная внешность, вот это вот хороший хороший брысь под лавку, ну и вишенкой на торте взгляд. Однозначно не так прост паренек, как хотел показаться. И что-то мне подсказывает, что он наш с Вовой соотечественник, в смысле русскоговорящий. Серега он и есть, Серега, как ты этот факт не скрывай. А ход какой плавный, через некоторое время восхитился мой пассажир. Подвеска тоже на ухал. тип того, не стал я вдаваться в подробности. И ведь надо же такому случиться, что уже через какой-то километр от Чека попался весьма изрезанный отрезок дороги. Я бы даже сказал, исполосованный, это ближе к истине. Внезапная активность каменных слизней, или еще какая напасть, не суть, в общем. Главное, что на этом проблемном участке трак проявил себя выше всяких похвал. Но я сам прокололся, привык за дорогу рулить аккуратно, пометуя о Вовеном неустойчивом положении. Вот и запалились в очередной раз. Кстати, надо отдать Серхио должное. Раз убедившись, что я не склонен к болтовне за рулем, доставать расспросами, он меня больше не пытался. Вместо этого явно в отместку сосредоточился на Сигизмунде. Дескать, что и требовалось доказать. Коты лучше людей. И вообще коты лучше. В принципе, чего и кого бы ты ни было. Так мы катили по изрядно уделанной дороге около часа, периодически пропуская встречку и давая себя обогнать догоняющим. Темп Мигель задал не быстрый, но и не черепаший, а в самый раз для организованной колонны, к тому же порядочно уставший. Естественно, при таких делах не обгонял настолько ленивый. И надо сказать, чем ближе к порту Либера, тем интенсивнее становилось движение. И если перегоняющих Серхио провожал почти равнодушными взглядами, то к встречным, а тем более припаркованным на обочине, относился с куда большим подозрением. Переставал поглаживать Сигизмунда и подтягивал поближе винтовку. Ну а потом в один прекрасный момент головной трак еще сильнее сбросил скорость и прижался к обочине, аккурат у небольшой площадки, посреди которой торчал ничем не примечательный трак с парочкой ярко выраженного бандитского вида типов в кабине. Машина-то смотрелась откровенно, Нет, не убого, но скучно. Черные корпусные панели сейчас скорее серы от пыли. Потрепанные твилы, флагшток-антенна с обрывком какой-то тряпки. Лично я бы мим таких чмырей проехал, не останавливаясь. А Мигель вот наоборот. Серхио, позвал я напрягшегося пассажира, не сдержав любопытства. Чего? А это кто? Это Умбра наши заклятые друзья, ухмыльнулся Серхио. Лос Койотас, Койота, то бишь. Сейчас Мигель, исключительно в знак глубокого уважения, вы не подумайте, отслюняет им пачку бабла и дальше поедем. Так это те самые таможенники? Дошло, наконец, до меня. Нет, не те самые. Тех самых мы бы послали далеко и надолго. А это серьезные парни, с ними принято считаться. Даже если вы на пяти, нет, на шести машинах. У вас двадцать с гаком человека у всех стволы. Кстати, повезло сегодня, они по всему суде, за где по таможне прошвырнулись и мелочь разогнали. Так что грех не остановиться и не уважить. С изрядной неприязнью завершил спич Серхио. — А тебе, гляжу, они не очень нравятся. — А кому могут нравиться отморозки? Лично я, Омбра, таких людей не знаю. — Энрике? А? Зови меня Энрике. Или Генри, если так больше нравится. А лучше всего Олег. Со значением покосился я на попутчика. Но тот, к моему удивлению, бровью не повел. Видимо, тоже взял себя в руки. — Ты говоришь, отморозки? — Вернулся я к насущному вопросу, так и не дождавшись реакции пассажира. «Еще какие?» — заверил тот. «У этих моральных уродов только с дорожными делами строго все чин по чину. И то лишь потому, что на них весь их авторитет держится. А вот во всех остальных отношениях таких дебилов безбашенных еще поискать. Так что мой тебе совет, Омбра, когда будешь в Порто-Либеро, держись от койотов как можно дальше. Никаких левых сделок и на посулы не ведись. А лучше всего вообще с ним не связывайся, целей будешь». «Спасибо, Амиго. Да не за что, Энрике. А пока считай, что доехали нормально», — подвел итог коротким переговорам Мигеля с бандюганами и Серхио. «Это самый край таможни. Ближе к городу уже никто не шалит. Ну, практически». Ухмыльнулся он под конец. «То есть бывает?» — зацепился я за оговорку. «Бывает, но очень редко. Поехали, Энрике, поехали. Мигель ждать не любит». «А я что?» «Эй, ничего. Тем более уже втянулся в это дело». Сонливость даже исчезла, вступив вместо место некому пограничному состоянию между былью и грезами, в котором я без труда удерживал трак в колонии, да еще и безопасную дистанцию соблюдал. И так продолжалось довольно долго, пока Серхио вдруг не встрепенулся и не хмыкнул, уставившись куда-то вперед. Опа! А эти тут чего? Окрестности Порта Либера, 8 октября 23-го года, ООК. Вечер. Что там? — напрягся я. — Мне уже пугаться или еще рано? — Пока рано, — подозрительно задумчиво подтвердил Серхио. — Так, давай-ка на обочину. Вон главный сигналит. — Понял. — На обочину так на обочину. Чужой конвой — чужие правила. Сам бы я однозначно дал по газам, да попытался оторваться от потенциального преследователя. Но, как говорится, Мигель большой, ему видней. Опять же, попутчик наш пока что выглядит довольно спокойным. Ну, как минимум, за винтарь не хватается, уже хлеб. Хотя, на мой взгляд, одиночный расписной трак, поджидавший нас на трассе, весьма и весьма подозрителен. Как раз-таки своим одиночеством и легкомысленным видом. Да-да, именно так, легкомысленным. Я даже поначалу затруднился его идентифицировать. Машина типовая, трехмодульная, но при этом точно не бандитская. Да и парни, мерно торчавшие рядом, скорее наводили на мысль о прохиндеях-торгашах. Понятно, что такие же лощеные латиносы, но вот не было в них присущей бандосом жесткости, не говоря уже о жестокости. Слишком расхлябанной, что ли. «Серхио, а кто это?» — все же не удержался я от вопроса, приткнув трак в порядке очереди, то есть снова в центре построения. «На койотас не похоже?» «Да это не они», — отмахнулся попутчик. «Это наши, эм, äh, заказчики, с позволения сказать». Ушлые парни подвязаются в основном на почве купи-продай, да связями торгуют. Странно только, что они здесь нас встречают. Обычно в городе хабар передаем, там и безопаснее, и в целом надежнее. Если только обстоятельства не изменились, теперь придется сделку пересматривать. А такое бывает, ну, чтобы часто. Пару раз случалось, буркнул Сергио. И? Оба раза пытались нас по деньгам подвинуть. Ну и? Обломались? Естественно. Но некоторые ничему не учатся, сейчас им Мигель все популярно объяснит, и поедем дальше. Времени только жалко, с другой стороны размяться не помешает. То есть можно расслабиться, влез в разговор все услышавший через гарнитуру Вова. Валяй, махнул рукой Серхио и подал пример. Щелкнул замком дверцы и вывалился с кабины, приземлив Сигизмунда на сидушку. Там разговоров на четверть часа, не меньше, эти быстрее не умеют. И ведь понимают прекрасно, что не прокатит, а все равно упорствуют до последнего. Когда я разомнусь, Вов, ты так и будешь торчать на верхотуре? А чего, — удивился тот, — высоко сижу, далеко гляжу. Хотя ты прав, проф, надо ловить момент. Я уже было примерился открыть дверцу, но отвлекся на странный шум справа. Шипение, не шипение, впрочем, хватило первого же взгляда, чтобы разобраться в причинах. Сигизмунд, до того мерно посапывавший, не реагировавший на пертрубации с прочими перемещениями, приоткрыл один глаз, насторожил ухо и издал тот самый утробный звук. такой знаете, когда один кот другого почуял, и не просто другого, агрессора, посягнувшего на святое. Территорию. «Что там, Зиги?» — на всякий случай уточнил я, но кот столь же внезапно успокоился, как ни в чем не бывало вернулся к прерванному занятию, то бишь сну. — Сам, походу, не знаешь. Ну ладно. — Эй, проф, ты чего там? — постучал по боковому стеклу, уже успевший спрыгнуть с пулеметного моду Львова. — Чего копаешься? — Сейчас. Раздраженно отмахнулся я и запустил руку за водительское сиденье выудив на свет божий АКС с бубном. Поискал глазами, куда б его пристроить и положил на приборную панель, благо ширина позволяла. — Проф, вылезай, потрещать надо. — не унимался напарник. «Ну что у тебя опять?» — устало выдохнул я, выпроставшись, наконец, из кабины. «Очередная гениальная идея?» «Я правильно понял, что гениальное в кавычках?» — прищурился Вова. «Вот что ты за человек, коллежек? Прям не человек, а язва ходячая!» «Вов, честно, устал как собака. Давай хоть ты не доставай». «Не поверишь, сам только мечтаю, что до места добраться. Но мы и где ночевать-то собираемся? Может, звякнешь шинки «Типа к ней на ночлег напроситься?» — тяжело уставился я на напарника. «Привет, Инея, самый к тебе?» Мысли ворочались неохотно, усталость и нервное напряжение этого, с одной стороны, бесконечно скучного, а с другой насыщенного событиями дня дали о себе знать и вылились во внезапно навалившуюся апатию. «Зря я, наверное, из-за руля вылез. Баранка она как-то дисциплинировала, что ли?» «А почему нет?» — пожал плечами Вова. Ну и как ты себе это представляешь? Два хрена с горы, едва заявившиеся в горд, и сразу к молоденькой девице в гости? Ну а куда еще, проф? Говорили мы, пометуя о том, что в конвое не одни по-английски, голос не повышали, но и не шептали. Так что неудивительно, что Серхио, лениво потягивавшийся у пассажирской дверцы, нашу беседу прекрасно слышал. Еще нужно вмешаться. Парни, а вы про какую НС речь ведете? Альварес. Ляпнул я без всякой задней мысли, а Вова добавил «Прогонщицу, знаешь такую?» «Да кто же ее не знает?» — возмутился наш попутчик. «Короче, повезло вам, амигас Вы по всему судью в наш LD-стрит направляйтесь так что подскажу вам нормальную гостиницу. На первое время перекантуйтесь, там вполне прилично. И вещи ваши никто не тро...» «Мляаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вопль гизмунда подкрепленный вздыбленным загривком и выгнутой спиной, заставил Серхио прерваться на полусловие, удивленно покоситься на котяру через пассажирское окно. «Эй, а чего это он?» «Да кто бы знал!» — дернул я плечом и на всякий случай предостерег. «Ты бы, Амиго, не лез пока к нему, что-то он раздраженный какой-то». «Да без проблем, Омбре!» Серхио демонстративно отвернулся от трака, устаившись на Мигелии парочку прохиндеев, о чем-то беседовавших на повышенных тонах. Вот уроды, явно опять скидку выбить пытаются. Эй, они там к рукоприкладству не перейдут? — забеспокоился Вова. Очень уж жестикулируют. Экспрессивно, да. Да нет, нормально, — заверил Серхио. Омбра, ты бы успокоил зверюгу -то. Ехать уже скоро. А это ты как определил? — заинтересовался мой напарник. Он стоял возле генераторного модуля, прислонившись плечом к двери, а потому не испытывал никаких проблем с коммуникацией, даже не повышая голос. «Мигель-то ваш больше помалкивает, как я погляжу». «А он уже сказал свое веское слово», — усмехнулся Серхио, «и теперь ждет, какое будет их положительное решение. А у них все по классике, пять стадий принятия неизбежного, отрицания, гнев, торговля, депрессия, ну и смирение Сейчас руками помашут, повозмущаются до утрутся». — Как и положено, амигос. — коллеги твои, вон, — дернул головой Вову в направлении хвостовых траков, — не особо суетятся. Кто курит, кто водичкой балуется. — Ну, минут пять-семь еще поупираются, — вынужденно признал наш попутчик. — Нельзя же вот так сразу сдаваться. Что о них тогда люди скажут? — Кстати, заметил, что Мигелих до сих пор не отоварил, дает возможность сохранить лицо. — Мля-а-а! Да чего это с ним, Омбре? — проф натуре. Сейчас. Огрызнулся, осторожно приоткрыл водительскую дверцу. Зиги, Зиги, ну ты чего? Что случилось? Кого почуял? мля а Фр-р-р! Да, таким я его еще не видел. Хотя нет, видел. Когда он уже муску самопилочного монстра, прототипа каменного слезняка, засек. Но тут ты им откуда взяться? Или? размышление мои прервал трак, практически бесшумно вынырнувший из запорожшего кустами взгорка. Машинка, подскочив на неровности, как на трампле, изобразила весьма впечатляющий полет. Ухнула на землю, присев на все четыре твила, и на выходе из прыжка развернулась к конвою бортом, лихо, с юзом, затормозив буквально на пятачке. И все это метрах в десяти от нас максимум, аккурат напротив. И ладно бы просто обдала пылью и гравием, но ведь нет. Даже отвлекшись на все эти прелести, даже пребывая в легком обалдении от эффектного появления незваного гостя, Я успел выцепить взглядом главное. Этот трак был оснащен куцем-кузовом, в котором торчал здоровенный облом латинского вида. И ладно бы только облом, но он держался за громоздкий агрегат, весьма напоминавший пулемет, установленный на кустарной треноги с вертлюгом. И при всех этих лихих маневрах он ухитрился не вылететь из кузова ко всем чертям. А потом облом приник своей смертоносной машинке, у меня в голове пронеслись бессмертные струки старинного мультика пушка Они готовят пушку Зачем? А, они будут стрелять!» Действовать я начал гораздо быстрее, чем это осознал. Тело, как обычно и бывает в экстремальных ситуациях, справилось само. И я в мгновение ока оказался в кабине, успев распахнуть дверцу, впрыгнуть спиной вперед, приземлиться на оба сидения и прикрыть дверь за собой. Правда, пришлось подогнуть ноги, чтобы не долбануть подошвем по окну и не расхлебянить ее снова так как и полагается, по закону подлости, не защелкнулась. Ну и Сигизмунда придавил, само собой. Но тот, надо отдать ему должное, ограничился привычным «мля». Но ни когти, ни зубы вход не пустил. Я же, сжавшись буквой «зю», про себя молился, чтобы клятая дверца все же не открылась, потому что тогда кирдык. Вон как облом из пулемета по конвою хлистанул. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. И так длинной строчкой справа налево. Его, естественно, от хвоста к голове. Ну а фиг ли ему? Тренога плюс вертлюг, плохонький, но станок. С такой приспособой при габаритах облома увода ствола можно не опасаться. Тут каждая пуля в цель. О чем и свидетельствуют красноречивые звуки. Хруст пластика, звон титана, виск рикошетов и, самое страшное, чавканье впивающиеся в живые тела металла. Время от адреналина выброса сильно замедлилось, а восприятие предельно обострилось. Такое со мной уже бывало и неоднократно, но обычно на ринге. А теперь вот и в перестрелке сподобился. И пока тянулся, медленно за АКСом успел осознать, что Вова уже давно не торчит возле трака, как тот тополь на известной улице, а, судя по всему, рухнул плашмя на землю да закатился под машину. Ну и Серхио-нибудь, дурак, тоже исчез из вида. Логичнее всего предположить, что укрылся за батареей и твилом, прислонившись к последнему спиной. Так что можно констатировать, что как минимум наш экипаж в безопасности. Плюс моя бронепленка, это вообще козырь из рукава. Серхи они не в курсе, а вот Вова очень даже. И с него станется сейчас полезть в пулеметное гнездо, которому он окажется очень даже уязвим. Следовательно, что? Следовательно, надо отвлечь вражеского пулеметчика, что, собственно, я и намереваюсь сделать. Вот только до КС дотянусь? Есть. Не на пол не уронил, что больше всего радует. Теперь только ухватиться как-нибудь. Тут уж не до удобства. И приклад раскладывать времени нет, вон уже и по нам прилетело. Сначала трижды хрустнул по прицепному модулю, потом пару раз по пулеметному, взвизгнула рекошетом от дверной рамы генераторного и клюнула в центр водительского окна. Над духом что-то взвизгнуло, тюкнулось в пассажирское стекло, и от аккуратного отверстия к краям разбежалась паутина трещин, напрочь лишившая меня обзора. «А, сука!» — заорал я и от души саданул ботинком по дверце Та, естественно, распахнулась всю ширь, едва не вывернувшись из петель. И я, пристроив автомат бубном на коленке, никак иначе не получалось, на радостях выпустил длинную патронов на десять очередь в сторону гостей. Ни о какой прицельной стрельбе речь не шло. Автомат колотил меня по колену магазином и гулял в руках, задравшись, как это водится у калашоидов, вправо-вверх. А последние две пули вовсе стрикошетили от почти закрывшейся дверцы. Чудо, что обратно в салон не влетели. Но даже такая пальба возымела эффект. Облом в кузове пришлого трака опешил от неожиданности отпустил гашетку. А мне больше не надо было. Повторно пнув дверь и наружу правую ногу, я выпустил короткую трехпатронную очередь уже конкретно в трак. К собственному удивлению попал в район капота. А затем, чуть подправив прицелы повторно отпихнув дверцу голенью, щель даже при расклинивании ногой оставляла слишком узкий сектор обстрела, Накрыла водительскую кабину. Удачно? Нет, без понятия. Но стекла дырами украсились, это совершенно точно. Ну а потом настал момент истины. В очередной раз, распахнув дверцу в надежде выцелить стрелка, я наткнулся взглядом на бездонный колодец пулеметного ствола. Казалось, тот смотрел точно мне в лицо. Это на десяти метрах. Я даже рожу облома за этим жерлом не сразу разглядел пока вдруг не дернулась, украсившись симпатичной дырой в центре лба и расплескав мозги с осколками черепушки по округе. И только потом до сознания дошло, что вот это вот бах-бах-бах уже наш родной шестнадцатый, то есть Вовина работа, больше некому. А между тем напарник уверенными короткими очередями превратил в решетое водительскую кабину со всем ее содержимым и неудачника-пулеметчика, в буквальном смысле слова, разбрав того попаданиями на запчасти. На мой взгляд, слегка перестарался, но в таких делах Вова всегда был перестраховщиком. мля восторженно завывал подо мной Сигизмунд, безуспешно пытаясь выцарапаться на свободу, но, обив к сидушке, когтям упорно не поддавалась «Бах-бах-бах!» — вторил кошаку Вовин пулемет. «Бум-бум-бум!» — крестала по ушам винтовкой Серхио. «Так их мать!» — восторженно орал и я. «Чисто за компанию, ага». А потом вдруг наступила оглушительная тишина, и я резко сел, вывалив уже обе ноги наружу. АКС с дымящимся стволом я по-прежнему держал в руках, готовый в любой момент открыть стрельбу. Но в этом уже не было особой нужды. Судя по всему, огневой налет мы отразились большим для противника уроном. Освобожденный Сигизмунд дернулся было соскочить на пол, но быстро сообразил, что уже ни к чему, и снова свернулся калачиком, врубив урчальник. Вова же, судя по сопению в гарнитуре, сосредоточенно высматривал очередного супостата. Ну а в конвое царило разорение. На первый взгляд, в нем не осталось ни единый, не пострадавший от обстрела машины, включая нашу. Еще в глаза бросились как минимум пара тел, валявшихся на земле, и подозрительные пятна на лобовухах. Меня аж замутило, как только я осознал, почему они такого бурого цвета. Ладно, хоть Серхию отвлек. Есть, достал уродов. Проследив за направлением его взгляда, я обнаружил тракт прохиндеев, воткнувшийся в придорожный куст. Отъехать далеко они не успели, так что вполне можно было различить дыры в заднем окне. Получается, Серхио их из винтаря достал? Все ли он? То именно? Да оба. И стрелок, и ствол. То есть мы отбились. Вот только вопросов у меня было куда больше, чем ответов. Кто напал? Зачем? на хрена Серхио грохнул переговорщиков? И почему именно здесь напали? То есть, по факту, уже в пригороде. Твари! Злобно сплюнул Серхио. Мигеля привалили. Надо глянуть. Может, жив еще? Энрик, прикрывай. Окей. Выскользнув из кабины, я грохнул кейс-бубном на капот и сам приналег на левое крыло. Тут тебе и опора, и какое-никакое на укрытие. Спина проткак голая. Но я уже частью мозга, ответственный за периферийное зрение, отметил любопытный факт. Вова в своем гнездилище развернулся вместе с пулеметом на 180 градусов и что-то внимательно высматривал. При этом, судя по морщинам на лбу, мучительно пытался принять решение, палить или ну его нафиг. — Что там, Вов? — машинально перешел я на русский. — Уходят, твари! — рявкнул тот в ответ. — А чего не стреляешь? — Не уверен, что они вместе. Эти только-только на подходе были, как пальба пошла, развернулись и по газам. Тогда и впрямь, ну его нахрен, согласился я с решением напарника. А с той стороны что? Чисто. Продолжить расспросы я не успел, отвлекли. А если конкретно, то наш новый знакомый. «Медика, быстро!» — заорал склонившийся над Мигелем Серхио. Что странно, никто на его вопль не отозвался. А еще из головной машины, в которой ехал Мигель, так никто и не выбрался. Всех поубивали, что ли? Не должны бы, облом пулеметчик конвой с хвоста обрабатывать начал. Этим в самом конце прилетело. Медикам ля, быстро! Вов, ты куда? Возмутился я, заметив, как тот спрыгнул с пулеметного модуля. А прикрывать? Мне что ли лезть? Да все уже, проф, на ходу отмахнулся тот. Разбежались, крысы, пацанам помогай. Хм, ну и как он это себе представляет? Я же не медик. Даже первую помощь оказать не в состоянии, особенно при огнестрельных ранениях. Ну, не учат таком инженеров на гражданке. Я ведь в душе не сношаю, когда можно пострадавшего трогать, а когда лучше вообще не лезть. Максимум могу жгут наложить на отстрельную конечность. Наверное. Если не проблююсь. О, понял. Раз не могу сделать чего-то поработаю в роли «принеси-подай», тем более кое-что в загашнике имеется. Закинув АКС на плечо, я хлопнул дверцы генераторного модуля и выудил из укромной ниши аптечку, которая разжился с подачи бригадира Хесуса. По факту, полноценная сумкой полевого медика, в которой как раз на случай таких вот форс-мажоров полный набор приблуд. Лишнее уж точно не будет. Осталось только решить, куда в первую очередь. По уму, надо бы это богатство штатному коновалу подогнать, да только где его искать, штатного-то. Его вон даже Серхио не дозвался, сам что-то пытается изобразить. И Вова в движуху включился. Что-то там творят с Мигелем и в голос переругиваются. Наверное, к ним рванул. Совсем охренел. Да у него легкая прострельна, надрывался Вова. Дырку закрыть надо, иначе карантей. Да кто ж так с пневмотораксом работает? Сам охренел. Сначала воздух надо удалить. Торил ему Серхио. И только подбежав к ним вплотную, я осознал, что оба ведут медицинский диспут. Кто сказал, переругиваются? На великом и могучем. Вот так и палец на мелочах, да. Вов, отстань, проф. Надо повязку тугую герметизировать. Пленка есть какая-нибудь? Воздух сперва выдавить надо. Эй, алло, военные? Не выдержал я. Спрей герметизирующий подойдет, а еще тут вроде бы дренаж есть. Чего? Одновременно уставились на меня спорщики. Держите, говорю, протянул я сумку Вове. Коновалы, чтоб вас. «Офигеть!» — присвистнул Серхио. «То есть, конечно же, Серега. Откуда барахлишка?» «Места знать надо», — солидно пробасил мой напарник. «Молодец, проф соображаешь. А теперь не мешайся, видишь, Мигелю совсем хреново». «Вижу», — кивнул я. «А мне что делать?» «По машинам пошарь, посмотри, что с парнями», — велел Серега. «В идеале распредели, где в первую очередь помощь нужна. куана мы, судя по всему, потеряли. Хуана? Медика нашего». А, ну ладно тогда. Сказать, что за последующие полчаса дырок в человеческих организмах я насмотрелся как минимум на год вперед, это ничего не сказать. Расчет налетчиков оказался верным. На противостоянии с противником, вооруженным скорострельным крупником, конвой не был рассчитан от слова совсем. Ни защиты как таковой, а нафига она, если народ в подавляющем большинстве случаев имеет дело с представителями роксанианской фауны, огнестрелом не неоснащенной не соответствующего вооружения. Много ли при скоротечном огневом контакте из болтовых винтарей настреляешь, особенно когда по тебе из пулемета садят с кинжальной дистанцией? Тут головы не поднять, не то что прицелиться и выстрелить. Плюс эффект неожиданности. Но так и получилось, что во всех машинах, кроме, само собой, нашего трака, образовались как минимум раненые. Убитых, к моему удивлению, обнаружилось всего трое, в том числе медик Хуан. Последнему особенно не повезло, пуля практически снесла ему голову. Остальные двое, как и Мигель, получили попадание в грудной отдел, но в отличие от главного по конвою с крупняка. соответствующим результатом, да. Мигеля, кстати, наши коновалы объединенными усилиями с того света вытащили, дав шанс добраться до полноценной медицинской помощи в порте Либера. Помимо него было еще двое тяжелых, с ранением в живот и отрывом руки в районе плечевого сустава. Это у соседа безглавленного Хуана. Кучно прилетело, в общем. Хорошо, остался достаточно большой кусок плеча, чтобы жгут наложить, а то бы реально кранты. Простых же царапин сбиться со счета. Плюс кровища, порой в самых неожиданных местах, а не только на лобовых стеклах, что характерно изнутри. Как и не проблевал, с ума не приложу. Но в конце концов как-то справились. Обиходили тяжелых, перевязали едва зацепленных, погрузили в багажное отделение убитых, перераспределились по экипажам, да двинулись дальше. Ну и еще два довольно важных штришка. Первый. Трофеями охотники не пренебрегли, взяли вражеские траки на буксир, не тронув их содержимое. То есть, кто из пришельцев где пульс хлопотал, там и ехал. Оно и к лучшему. Следователям, или кто тут вместо них, потом будет проще разобраться. Ну и итоги побоища засняли на видео со всех доступных ракурсов, как полагается. Жаль, в момент разборки никто запись не вел. Ну тут, как говорится, результат на лицо Едва ли у кого-то возникнет сомнение, кто тут зачинщик. Ну и второй штришок. Разговор с Серегой, который занял место Мигеля в головной машине. Видим на правах самого опытного кадра в охотничьей Кодли. Говорили мы, естественно, до того, как в путь тронулись. И зашел наш новый знакомый, как в таких случаях, водится издалека. Спасибо за помощь, пацаны. Без вас бы пришлось хуже. Единожды, запалившись в пылу полубое, свою русскоязычность он больше не скрывал. Но мы с Вовой, не сговариваясь от расспросов, на эту тему воздержались. Лично мне показалось, что текущая наша встреча явно не последняя. Еще не раз и не два в порто либера пересечемся. Так к чему форсируют события? Их у нас сегодня и так с избытком. И что характерно, Серега отплатил той же монетой, то есть в душу не полез, просто констатировал факт. Да ладно, чего уж там, скромник так уставился на носки своих ботинок Вова. Мы-то чего, верно, профессор? Угу под окно я, полностью разделив желание напарника укрыться от лучей чайной славы. Вот абсолютно ни к чему оно нам сейчас. Сначала надо на новом месте обустроиться, пустить корни, и вот потом... Но у Сереги на этот счет имелось противоположное мнение. Парни, это не тот случай, когда скромность украшает. Вам за геройство нехилы ни ништяки от муниципалитет полагаются, да охотничье братство кое-чего подкинет. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, буркнул я. — Есть немного, — вздохнул Серега. — Я это все к чему? Короче, как ни крути, расхлебывать эту кашу в основном нам с вами, как главным действующим лицам. Остальные-то чего? А пишут следакам, что видели да слышали и гуляй. А конкретно мы двухсотых пять штук на троих сообразили, смекайте. — То есть душу из нас вынут, — уныло заключил Вова. — Говорила же мне мама, не наноси другим добра да справедливости не причиняй, и отвечать тогда не придется. «Э, пацаны, ну не до такой же степени!» — вступился за родной город Серега. «К вам никаких претензий, наоборот, по результатам всякого подкинут. Но насчет души ты его вправ, потерпеть придется. Главное — не очкуйте. Все доказательства за нас, да и следаков муниципальных я всех знаю. Норм, мужики!» «Ладно, разберемся», — попытался я замять разговор. Потом мысленно махнул рукой и озвучил мучивший меня вопрос. «А это что вообще было? на хрена вот так вот по беспределу?» «Вы что-то не поделились с нанимателями?» «Скорее, это они с нами не поделили», — поморщился Серега. «А если называть вещи своими именами, то кинуть они нас хотели. Только не наниматели, а конкретно те двое прохиндеев, которых я пригасил. Они посредники между нами и очень серьезным заказчиком. И добыча у нас сегодня, скажем так, неординарная. Вот и соблазнились придурки. Наняли таких же дебилов, отвлекли внимание, но просчитались. Вас не предусмотрели» и то, что у вас окажется пулемет в бронированном траке. Кстати, а что за броня, не подельтесь, очень уж у меня бронебойные болванки в карме впечатлили». «Извини, Серег, но пока секрет», — помотал я головой. «И, предвосхищает твой следующий вопрос, да». «Что да?» — опешил тот. «Да, на заказ будем делать», — пояснил я, — «но не сразу. Сначала обжиться нужно. Но ты, если что, будешь первый в списке на оказание услуг, так сказать, взаимозачетом». «Это за что?» За обещанную гостиницу. На последней фразе мы все с облегчением посмеялись, да и разошлись по тракам. Причем Вова принципиально угнездился рядом с верным шестнадцатым, так что мне снова пришлось делить салон с Сигизмундом. Ну а про следующие полтора часа и рассказать особо нечего. Дорога она и есть дорога, тем более безопасная. Разве что каждый второй встречный пытался тормознуть головной трак и поинтересоваться что да как, плюс предложить помощь закончился это тем, что Серега просто начал слать сочувствующих лесом Так и плелись на минимальной крейсерской, пока вокруг неожиданно не выросла типичная фавела, без указателей и прочих предупреждающих знаков. «Добрались, что ли?» — неверяще выдохнул Вова и от полноты чувств принял вертеться вместе с поворотным кругом и пулеметом. «Похоже», — усмехнулся я и про себя добавил. «Здравствуй, новая жизнь. Туда добрались и обратно однозначно не планируем». Лишь бы снова не оказаться чьей-то марионеткой.